Последние приготовления. С точки зрения террора, период с июля 1935 по август 1936 года был по своим внешним проявлениям чем-то вроде идиллического антракта. Говорят, что народы, вообще не имеющие истории, самые счастливые. Если так, то указанный период был действительно хорошим. Ни одной смерти члена Политбюро... Никаких судов над важными участниками оппозиции, не смещена ни одна ведущая политическая фигура. Да и урожай и зерна в стране были в это время неплохими. В декабре 1935 года Пленум ЦК принял длинную резолюцию о проверке партийных документов. Позднее эта резолюция послужила организационной основой террора, но сама по себе она выглядела безобидной. Более того, она объявляла, что чистка партии, начатая в 1933 году, теперь окончена. А тем временем Бухарин и Радок были заняты проектом новой конституции. Они были активными членами комиссии по составлению этого проекта, созданной в феврале 1935 года. Проект был готов к июню 1936 года, и Бухарин, в частности, полагал, что с изданием этого документа будет уже невозможно пренебрегать мнениями и нуждами народа. Это и правда был образцовый документ, предоставляющий, например, гарантии против произвольного ареста, статья 127 неприкосновенность жилища и тайну переписки, статья 128 Да и вообще свободу слова, печати, собраний и демонстраций статья 125. Тот факт, что Бухарин, один из авторов проекта, всерьез думал о возможности применения новой Конституции, показывает, что даже он воображал, будто наступило настоящее послабление. Мнение Бухарина о коммунистах было в то время следующее они все хорошие люди, готовые к любым жертвам. Если они действуют предосудительно, то не потому, что они плохие, а потому, что плоха ситуация. Им следует понять, что страна не против них, и им нужно только изменить политику. Бухарин вплотную подошел к той точке зрения, что большевизм нуждается в гуманизации, и он с надеждой смотрел на интеллектуалов, в особенности на академика Павлова и Горького, ища у них поддержки. Павлов, великий физиолог, был резким противником коммунистов. Когда в середине двадцатых годов имя Бухарина появилось в списке кандидатов в Академию наук, Павлов возражал против его кандидатуры, говоря, что этот человек поколение в крови. Постепенно, однако, они стали друзьями. Передают даже, что Бухарин хотел ввести в проект новой конституции пункт о том, чтобы интеллигенция могла выдвигать своих кандидатов, будучи чем-то вроде второй партии, не для сопротивления режиму, а для конструктивной критики. Вот уж действительно туманный утопизм. На деле Сталин просто изменил тактику. За спокойным фасадом шла неистовая деятельность. Были готовы все элементы, которые предстояло лишь собрать воедино, чтобы запустить большой террор. Прежде всего, Сталин обеспечил себе прямой контроль над тайной полицией и насадил другие органы, ответственные только перед ним, и способные при умелом тактическом руководстве обходить официальную иерархию партии и государства. Затем была уже установлена традиция подтасованных судов в политических целях. Эта традиция не встречала в партии сильных возражений, поскольку обычай применять явную неправду для достижения определенных политических целей укрепился еще гораздо раньше. В-третьих, бывшие участники оппозиции смирились с тем, что под давлением особых обстоятельств, существующих в жизни коммунистов, они должны признавать ошибки, которых никогда не делали, если, по их мнению, это было в интересах партии. И, наконец, оперативники НКВД уже были приучены применять пытки, шантаж и фальсификацию, пусть пока главным образом к беспартийным. Но если техническая сторона террора была подготовлена полностью, то этого нельзя было еще сказать о политической подготовке. Все еще было очень возможно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 Назначение Ольберга в институт встретило сопротивление местных партийных работников, в частности заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Елина. По мнению Елина, у Ольберга не было достаточной квалификации. Кроме того, он был иностранец, латыш. Возражения Елина, направленные в ЦК партии, содержали, кроме того, верную догадку, что документы Ольберга были поддельными. Однако Ежов лично заставил принять Ольберга.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 который ему доверял и в конце концов назначил его начальником Кремлевской охраны и руководителем оперативного отдела. Паукер был в хороших отношениях и со Сталином, который даже разрешал ему брить себя. Административно-учетные функции во всей сети тайной полиции выполнял спецотдел. Сюда в спецотдел сходилась также вся информация относительно различных антисоветских элементов. Во главе спецотдела стоял М и Гай. Шпионажем и террором за границей ведал иностранный отдел. Начальник отдела А. А. Слуцкий, лицемерный интриган, играл важную роль в допросах главных действующих лиц. Его заместителями были Борис Берман и некто Шпигельгляс. Транспортный отдел во главе с А. М. Шениным, был единственным, не принимавшим активного участия в подготовке процесса. У транспортного отдела и так были полны руки всевозможными обвинительными делами, которые Каганович непрерывно возбуждал против железнодорожников. Весь этот аппарат работал, впрочем, достаточно гибко, между отделами существовала постоянная связь. В обычае была также передача менее важных материалов из одного отдела в другой в порядке реорганизации. Таков был боевой порядок штурмовых колонн террора, которые Сталин бросал теперь в атаку на беззащитных арестантов лубянской тюрьмы. Силы НКВД поддерживала еще одна организация – прокуратура. До 1933 года прокуратура еще не была централизована во всесоюзном масштабе, зато потом она стала одной из наиболее централизованных организаций СССР. Все местные прокуратуры полностью и одинаково подчинялись генеральному прокурору в Москве, пост которого к тому времени уже занимал Вышинский. В 1936 году Вышинский выпустил книгу под названием «Судоустройство СССР». В этой книге он открыто изложил принцип своей деятельности, а именно полное подчинение закона так называемым революционным требованиям. Согласно Вышинскому, любые расхождения между буквой закона и партийной политикой должны решаться только подчинением формальных указаний закона политике партии. Ближайшим помощником Вышинского был Рогинский, фанатик, который был способен оправдывать массовые ликвидации даже после того, как сам угодил в лагерь. В готовящийся процесс был вовлечен председатель хлопкового синдиката Исаак Рейнгольд. Он был другом Сокольникова и имел связи с Каменевым. Сильный 38-летний человек Исаак Рейнгольд оказался крепким орешком для следователей. Один из худших представителей НКВД, Черток, допрашивал Рейнгольда три недели подряд, часто по 48 часов, непрерывно, без сна и пищи. В присутствии Рейнгольда был подписан ордер на арест его семьи. В конце концов ему вручили смертные приговоры и сказали, что этот приговор будет приведен в исполнение автоматически и немедленно, если он не даст показаний. Рейнгольд и после этого отказался, но сказал, что подпишет что угодно, если получит прямые указания партии. Егода не принял этого условия, и допросы продолжались, а затем вмешался Ежов. Он лично приказал Рейнгольду от имени Центрального комитета партии дать требуемые показания, и к началу лета от Рейнгольда были получены необходимые свидетельства против группы Зиновьева. НКВД арестовал также Ричарда Пикеля, писателя и драматурга, участника гражданской войны.